была в том, что мы, в конце концов, заставили Соединенные Штаты признать необходимость установления более тесных контактов с нами. Президент Эйзенхауэр в это время уже ждал его на военно-воздушной базе «Эндрюс» в 15 милях от Вашингтона. С ним был государственный секретарь Гертер, другие члены кабинета. Тут надо сказать, что с американцами произошел некий конфуз. Советский самолет оказался слишком большим, и посадить его в аэропорту Вашингтона было просто невозможно. Поэтому выбрали базу ВВС США «Эндрюс». Однако и там самолет еле-еле развернулся на рулежных дорожках. Это тешило самолюбие Хрущева. Но тут... Пилот огорошил его сообщением, что у американцев нет таких высоких трапов, и ему вместе с семьей придется выкарабкиваться из самолета, извините, на карачках, и, повиснув на руках, искать ногами трап. И это на глазах у всего Вашингтона, перед иностранной прессой и телевидением. Старое подозрение, что в Америке хотят унизить его, Нахлынули с новой силой. Но, слава богу, все обошлось. Американцы подогнали специальный трап, в два раза более высокий, чем обычно. По нему, расточая улыбки, Никита Сергеевич спустился на американскую землю. Журналисты тут же отметили, что, вопреки обыкновению, на нем был хорошо сшитый итальянский костюм темного цвета но в руках, несмотря на жару, толстая фетровая шляпа, которую по совету Громыка он взял с собой в Америку. К лацкану пиджака прикреплены две золотые звезды героя и золотая медаль лауреата Ленинской премии. Эйверхауэр был сдержан и немногословен. То ли простудил горло, играя накануне в гольф, то ли хотел показать Америке, что не очень уж рад, приезду этого гостя. «Как прошел полет?» спросил он. Переводил Олег Трояновский. «Очень хорошо!» «Никита Сергеевич, приветствуем вас на американской земле!» раздался из-за спины президента масляный голос советского посла Меншикова. Как всегда, он широко улыбался, за что получил в Америке прозвище «Улыбающийся Майк». Полчаса назад он настаивал, чтобы ему позволили первым встретить Хрущева прямо в самолете. Зная вспыльчивый характер гостя, Меншиков хотел узнать, нет ли каких проблем, которые он мог бы быстро уладить. Его просьба была доложена президенту, но Эйзенхауэр не любил Меншикова, называл его злым и глупым. Он сказал Передайте ему, чтобы он поступал в соответствии с нашими порядками, или пусть убирается домой. Хрущев только кивнул послу. Перед ним была красная ковровая дорожка, и он пошел по ней, гордо подняв свою массивную лысую голову туда, где уже торжественно застыли 400 американских солдат почетного караула. Командующий караулом генерал-майор Кенуорти салютует Хрущеву и докладывает Сэр, почетный караул выстроен! Звучат гимны Советского Союза и Соединенных Штатов. Гремит артиллерийский салют из 21 залпа. И все это в честь него, Хрущева. Серые дымки вырываются из стволов четырех гаубиц и, подхваченные ветром, тают в безоблачном синем небе. Никита Сергеевич доволен. «Нам был организован такой прием», — скажет он позднее, «который был достоин нашей великой страны, нашего великого народа». Так что страхи оказались напрасными. «Теперь Хрущев и Эйзенхауэр поднимаются на трибуну. Она была услана красным ковром», — вспоминал Хрущев. «Стояли микрофоны, так что наши речи можно было услышать не только по всему аэродрому, но, возможно, передача шла также по всей стране».